Глава третья К утру погода переменилась. Стребожьи веселые внуки начали рвать облака, и вчерашние померклые чудище разбегались стаями пушистых клочков, лиловых с исподу и снежно-румяных вверху, куда падало солнце. Ветер еще дул, гневные волны гремели у внешнего берега островов, но солнечный свет сделал море прозрачным желтовато зеленым совсем не таким страшным, как накануне. Красный гранит островов умыто блестел, Венчанный молодой зеленью сосенок И нежный позолотый берёз, прихорошившихся к осени. И распахивалась над миром бескрайняя праздничная синева. Корабль стоял в стороне от кострич, За хребтом скалистого мыса, вздымавшего из воды длинный зубчатый гребень. Я осторожно ступала по непросохшим камням, держа в руках одеяло. Надо бы поскользнуться. Я все думала, примстилась мне в потьмах или не примстилась. Словомир поднялся утром нахмуренный, но откуда знать из-за чего. А по вождю и подавно ничего нельзя было понять. К уже вытирали скамьи, и отвязывали богры выводить на волю корабль. Когда он спохватился, нож оставил и повернулся ко мне. «Сходи, принеси». Теперь я думаю, что спохватился он уж очень старательно. Но тогда мне не показалось. Я только и знала, что он, может, в самый первый раз ко мне обратился. И не попенял ни за что, даже девкой глупой не обозвал. попросил. Мне бы насторожиться, но где там? На крыльях слетела по гибким мосткам, спеша услужить. Обежала гребень скалы, перепрыгнула пятно черных углей, недождённые остатки бревна. Где он мог оставить свой нож? Спустя малое время я ползала между камнями на четвереньках, готовая хоть и руками перебирать затоптанный мох и прелые листья. Вот сейчас осердившийся воевода пришлет в догон еще молодца пошевелить нескладеху. И хороша же я буду, никчемная, коли вернусь с пустыми руками. Косища цеплялось за все, волосы падали на глаза. Тут я вспомнила про своего Бога, лежавшего в трюме лодьи среди пожитков в берестяном кузовке. Я приподнялась на колени и молча взмолилась. И он услыхал. Он всегда слышал меня. Солнце блеснуло на костяной рукояти в расщелине гладкого камня над моей головой. Дотянуться я не смогла. Для этого надобно было быть ростом с самого воеводу. Вот уж нашел, где забыть. Трижды я прыгала, прежде чем удалось достать нож кончиком пальца и вытолкнуть из щели. Я в лед схватила его и кинулась назад на корабль. Мне показалось долго бежать кругом каменного хребта. Я взяла лезвие в зубы и махнула прямо по крутизне. В трещинах буроватой скалы стояли прозрачные дождевые лужи, потёками белел птичий помёт, сдобно теплялась в зелени перезрелая лакомая морошка. В другое время я непременно цапнула бы хоть ягодку на бегу. Я выскочила наверх и едва не попятилась. Сходни были убраны. Воины отталкивались шестами, проводя корабль между камней, другие готовили парус, а вождь стоял у руля. Да. Побеги я вдоль берега, я успела бы разве помахать вслед. Мой бог меня вовремя надоумил. Я задохнулась от ярости и обиды, и понеслась напрямик вниз, отчаянными скачками, почти не разбирая дороги. «Не поскользнусь босиком». Сердце билось о ребра. Вон как оно. Бросить глупую девку, чтоб с братом больше не ссорило. Ребята увидели и закричали, дружно замахали руками, указывая, куда, по их разумению, мне следовало бежать. Воевода, державший правило, тоже посмотрел на меня и что-то сказал. «Должно быть, все-таки велел придержать корабль у последнего валуна. А может, напротив. Распорядился быстрее поворачиваться, чтобы не успела. Ну, я готова была ринуться вплавь. Досягнув крайнего камня, я не стала ждать сходен или протянутого весла. С маху перелетело оставшееся с сумасшедшим прыжком, из тех, после которых все тело несколько дней жалуется». Добрый десяток рук подхватил, не дав расшибиться. Поставил на палубу. Кмети шутили, посмеивались, хлопали по спине, пряча смущение. «Что ж вы, серые волки?» Начала я и не докончила. Смолкла, поняв «сейчас разревусь». Меня било запоздалая дрожь. Коленки были чужие. Я переложила нож в другую руку и отправилась на корму. Воевода смотрел на меня без всякого выражения. Лицо было вырезано из дерева. Нахохлившийся Славомир сидел подле брата и не смотрел на меня вовсе. А достоило бы выкинуть этот нож за борт, и пусть они двое, кого хотят, того за ним посылают. Я молча протянула вождю рукоять. Я не успела отдышаться, рука ходила ходуном. Варяг взял нож и, не глядя, убрал в ножны на поясе. А я пошла на свое место под мачтой. Корабль выбрался из-за скал и снова стала качать. Я два раза чуть не упала, пока дошла. Когда подняли парус, ко мне подсел блуд. Не сердись, сказал он примирительно. Я потянула носом. И не ответила. «Заговорю, как есть, тут же расплачусь». Обратим заботливо кинул мне на плечи плащ и дотянулся к уху губами. Он сказал, «Заберем, если вернемся. А не вернемся, не пропадешь и без нас. Матеры берег тут близко». Мы разглядели их почти сразу, как только выбрались на простор. Наверное, прав был словомир. Ночи они тоже отсиживались на островке, сушились возле костров. Тучи громоздились у полуденного края небес, не спеша падая за горизонт. Взбаламученное море светилось изнутри, по волнам бродили свинцовые блики. И далеко в этом светящемся море, на самой грани солнца и тьмы, стоял уменьшенный расстоянием парус, ярко-красный, с белыми полосами. «Догоним?» — блестя глазами спросил мой побратим. Ему случалось сражаться, но в морском бою он не бывал никогда. «Не понадобится», — усмехнулся кто-то из опытных мореходов. «Это викинги. Они не побегут». Сивобородый Кметь знал, о чем говорит. «Наш серый парус не так привлекал взгляд, но чуть позже мы тоже были замечены». Корабль повернул, И пошел прямо на нас. Так вот почему волна разгулялась, сказал Блуд. В чужом море, с драконом, и жертву, я думаю, не принесли. Его удивительные глаза уже что-то различали там вдалеке. Какой у них дракон! жадно спросил Славомир. Блуд помолчал, щурясь против яркого света. Потом стал говорить. Он высмотрел даже клыки. Оказавшейся изразинутой пасти. «Датчане», — сказал Словомир убежденно. Ему не сиделось. Он был похож на жениха в свадебный вечер. Но на сей раз я была ни при чем. Вождь неподвижно стоял на корме и молчал, не торопясь что-то решать. Он никогда не торопился. «Вздевайте брони», — приговорил он наконец. Я просунула голову в ворот кольчуги, затянула пояс. Нас учили плавать оружными в кольчугах и шлемах. Странно. Умом я понимала, надо бояться. Но знать сегодняшний запас страха иссяк во мне еще утром, пока я разыскивала на острове нож. Я надвинула шлем и застегнула ремень под подбородком. Я не буду закусывать губы, когда дойдет дело до рукопашной. Корабли между тем летели хищными птицами. Теперь уже все различали пестрые полосы по бортам и носового дракона, не схожего близнеца славного чудища, хранившего от бед самих нас. Видны были головы воинов над бортами, между щитов. А на маковке мачты качалось туда-сюда и блестело позолоченное крыло, указывающее ветер. «Датчане», — сказал вождь негромко. Словомир откликнулся эхом Дочане! Будто в ответ вверх по мачте встречного корабля рывками пополз круглый щит красного цвета, боевой знак северных стран. Братья переглянулись и молча одновременно расстегнули на себе пояса, сложили на палубу. Потом стащили кожухи и кольчуги, и, наконец, совлекли рубахи, оставшись полуногими. Это был обряд, скорбный и страшный. Никогда бой с датчанами не превратится для них в обычную молодецкую сшибку, которая может окончиться и побратимством с мужественным врагом. Вождь высоко поднял щит, показывая датчанам выпуклой стороной. Быть сече. Оба корабля бежали в полветра. Скоро на том и на другом берут паруса, чтобы сцепиться бортами. Я держала лук наготове, хотя для стрельбы еще было далековато, и знай, прикидывала, как стану прятаться за щитами побратимов, потом улучшать миг и спускать тетиву. Руки подрагивали от возбуждения, но я по-прежнему не боялась. И вот тут... Не знаю, как лучше сказать... Мне почудилась моя воля, как будто соприкоснулась с чужой, тоже ощутившей меня и взявшейся меня истребить. Не думая, я ничком бросилась на палубные доски и тотчас надо мной ударила в мачту стрела с наконечником не меньше ножа, и этот нож вошел в мачту до половины. Не спасла бы и кольчуга. «Молодец, девка!» — сказал Славомир. «Добрым воином будешь!» За первой стрелой посыпались еще. Было слышно, как гомонили датчане. Мы молча прятались за щитами, потому что вождь не велел стрелять без приказа. Наконец, какой-то горластый викинг обозвал нас ощипанными венскими соколами, боящимися выпустить когти, и несколько датчан поднялись убирать парус, пока корабли не пронесло друг мимо друга. Вот когда мстивой коротко крикнул — и наши стрелы швырнули поднявшихся обратно на палубу. Я успела заметить, как вскинул лук сам воевода. Ему пристало иное оружие, но всякое дело должен первым начать вождь. Не то не будет добра. Кажется, я тоже не промахнулась, но наверняка сказать не решусь. «Доброе начало!» — захохотал Славомир. Вождь глянул на него мельком. Вешние озими в засек не засыпают. Мы стреляли. Воевода наказывал бить только наверняка, не тратит зря стрелы. Всякий раз, когда я высовывалась спустить тетиву, датский корабль оказывался ближе прежнего, набегая словно прыжками. Потом я прижалась спиной к одной из скамей и уперлась ногами в другую, чтобы не так ринуло при ударе.